Глава шестнадцатая. «Боже!» — прошептала я. «Что здесь происходило?» «Похоже на тюремную камеру», — сказал Костин. «На полу грязное одеяло, к стене цепь прикована, грязи по колено. И ведро», — пояснил эксперт Сергей Чесноков, который прибыл вместе с Вовой. Оно туалетом служило. «Где пленница?» — спросила я. «Когда мы приехали, замок на двери был заперт», — сказал Чесноков. но внутри не оказалось ни одного человека. «Вывод?» — арестанта увели. «Эй, сюда!» — крикнул с коридора другой наш сотрудник. «Леонид Бурков. Я думал, это шкаф, а там воно чего!» Я кинулась назов, увидела открытую дверь в стене, прошла в нее и очутилась в небольшой комнате. Там стояли письменный стол, около него стул, а напротив табуретка. Вся мебель была привинчена к полу. «Напоминает кадры сериала о жестокостях НКВД в тридцатых годах», — заметил Володя. «Интересный, однако, домик». «Почему Галя сказала Антону про катакомбы?» — спросила я. «Мы не знаем точно, кого тут дер возразил Костин. «Но женщина просила позвонить Тане», — напомнила я. Антон мог не разобрать слово «хухрик», — ему послышалось «хухри». «Это не доказательство», — уперся Володя. «Нашли пуговицу?» — сообщил Леони, входя в помещение. «Вот она». Я взглянула на прозрачный пакет, который Бурков держал в руке, вытащила телефон, сделала фото и отправила Тане с вопросом. «Когда-нибудь видели эту пуговицу?» Ответ прилетел мгновенно. «Да, на кофте Гали. Она ее надела в день исчезновения. Розовый шерстяной кардиган». Я хотела сказать Володе, чтобы он, наконец, признал. Тут держали Галю, но не успела. Телефон затрезвонил в руке. Меня искала старшая сестра у тятина. «Слушаю», — произнесла я, включая громкую связь. «Вы нашли хухрика?» — закричала Таня. «Где? Нет, нет, я не то спросила. Галочка жива? Скажите да, умоляю, скажите да. Пусть будет да, ну, пожалуйста!» У меня перехватило дыхание. Я протянула трубку Володе, тот откашлялся. «Добрый день, Татьяна. Я Владимир Костин». — К сожалению, мы пока ничего не знаем о судьбе вашей сестры. — Это ее кофточка! — перебила его утятина. — Такими в Москве не торговали. Галя привезла две из Италии, голубую подарила мне, розовую оставила себе, пожалуйста. Скажите честно, что с ней? Лучше ужасная правда, чем ужас без конца. Я готова принять любую весть. Сестры больше нет. Костин тяжело вздохнул. При проведении следственной оперативных действий обнаружена пуговица. Мы пока не можем утверждать, что она от вещи Галины. «На матрасе есть волосы», — сказал Сергей. «Несколько с луковицами», — Володя кашлянул. «Татьяна, у вас остались вещи Галины? Зубная щетка, расческа». «ТНК», — прошептала Таня. «Я ничего в ее комнате не убирала. И в ванной все на месте». «Вот и хорошо. Мы их возьмем. Я позвоню», — пообещал Костин и нажал на экран. Я посмотрела на часы. «Надо кису из детского центра забрать». А Я просила Филиппа найти информацию по Ларисе Гурковой, подруге Галине. Таня полагает, что сестра с ней уехала. «Кабы противный мальчишка сразу бросился в полицию, возможно, был бы шанс найти женщину живой», — в сердцах воскликнул Костин. «Он ребенок, защитила ей Антона. ребенок, только сильнее серчал Костин. «Живо сообразил, как деньги стребовать». «Надо узнать, кому это строение принадлежит. Похоже, в доме давно не живут. Здесь сыро, холодно, грязно». «Зачем ставить железную дверь и делать такие же ставни?» — запозданием удивилась я. «Подмосковье часто грабят дачи», — подсказал Сергей. «У моего соседа по садовому товариществу все унесли. А что не стащили, разломали. А я еще могу понять человека, который имущество забирает, его продать можно». Но нафига стулья в щепки превращать? Хороший человек чужого не возьмет, а плохой получает еще удовольствие от вандализма. Буркнул Володя. Строение находится в лесу, рядом никого. На богатый дом совсем не похоже, вполне хватило бы обычных щитов на окнах. Продолжала я, а здесь прямо неприступный форт. И у кого-то от него есть ключи. Дверь-то не сломали, а Галину увели. С большой долей вероятности пленницу забрали не сегодня. Снова влез в беседу чесноков. Спасибо парню, который не догадался опорожнять ведро туалет. Можно определить, когда в него последний раз ходили. Похоже, что его давно не использовали. Но я могу ошибаться. Надо анализ сделать. Вовка обнял меня. Пошли за кисой. В санатории можно поесть. В теремке хороший ресторан, заверила я. Уходите скорей, велел Сергей. «Не путайтесь под ногами!» Мы с Володей двинулись по тропинке. Костин начал рассуждать слух. «Судя по тому, что тебе рассказала Татьяна, Лариса и Галя познакомились с мужчиной, у которого явно были проблемы с психикой. Более разумная Галина не захотела иметь со странным клиентом дело. А Гуркова отчаянно нуждалась в деньгах. Лара уломала Галю у тятину поехать с ней к клиенту. Через некоторое время тело Гурковой находят на дороге, а Галя пропадает. До этого момента ничего странного. Девушки из сферы скорных услуг, даже элитные, обслуживающие богатых знаменитых, всегда находятся в зоне риска. Чего греха таить? Многие из них занимаются проституцией, а в агентствах делают вид, что не знают о бизнесе своих красавиц. Да, работодатель говорит, что тщательно проверяет тех, кто нанимает сопровождение. Но ведь сказать можно все. Юные же красавицы, сливки рынка продажной любви, неплохо зарабатывают и почти начисто лишены благоразумия, полагают, что все вокруг умрут, а они будут жить вечно. У них нет никакой защиты. Хозяева заявляют, наши сотрудницы никогда не вступают в интимную связь с клиентами. Они не шлюхи. На работе ни-ни. А чем занимается девушка в свободное время, нас не касается. Понимаешь? Если красавицу, отработав с мужчиной на каком-то вечере, потом уже вовне служебное время едет к нему домой, то сей факт никого не колышет. Оплачивают эскорт услуги, как правило, обеспеченные, дорого одетые мужики. На мероприятии они демонстрируют воспитание, улыбаются даме, делают комплименты, кавалеры. Но какими они станут, раздевшись догола? Ну почему ни одна из девочек не спрашивает себя, Этому во всех отношениях, приятному парню, богатому, чиновному, понадобились мои услуги. Почему у него нет жены, любовницы, подруги, коллеги, хоть какой-нибудь бабы, которая может пойти с красавчиком на мероприятие? В чем проблема? Он ненавидит женщин, гей, которому необходимо выглядеть натуралом, патологически стеснителен с обычными девушками, ему легче со шлюхами, банально изменяет жене, маньяк. Социопат. На мой взгляд, нормальный мужик не станет обращаться в агентство. Что-то с такими типами не так. Вопрос лишь в масштабах этого не так. Надо признать, что в большинстве случаев после секса красавица остается живая и довольно оплатой. Но возможны и другие варианты. Ее побьют и скалечат. В квартире обнаружатся еще пятеро парней. Девушку пустят по кругу, не заплатят. Проститутки, которые стоят на дороге или приезжают на дом по вызову, не раз были биты, обмануты. У них убивали подруг, поэтому феи улицы имеют зачатки осторожности и минимальную охрану. Клиенту, который внушает опасения, бабочка, даже в очень дорогую иномарку не сядет. Сутенеры делают фото номеров машин, в которых уехали девушки. А если жрица любви задержалась надолго у мужчины дома, Ему позвания и велят. «Оплачивай лишние часы или отпускай девку». Конечно, это не гарантирует ей полную безопасность, но дает понять заказчику, что он под контролем. Я думаю, что Лариса и Галя стали жертвами убийцы. Володя остановился, открыл машину. Никакой информации у меня нет. Но я не впервые имею дело с подобным, поэтому пофантазирую. Девушки поехали в Подмосковье. А водитель вел себя любезно. Чем-то их угостил. Чай, кофе, сок, вино, фрукты. Еда, питье содержали наркотик. Или сильное снотворное. В Полыново мужик привез своих жертв спящими. И когда девицы очнулись, они уже были связаны, прикованы цепями. Ларису он убил первый. До этого момента у меня не возникло недоумения. Были в моей практике подобные случаи. Не изумило меня и то, что преступник оставил тело жертвы на шоссе. Не все убийцы прячут трупы. Кое-кто любит их на показ выставлять. Затевает игры со следствием. Не оригинальная история. Мы имеем дело с парнем, у которого в голове живут жирные мыши. Но есть одна странность. Почему он не убил Галину, когда Антон наткнулся на дом с засовами? После смерти Ларисы прошел уже не один день. Почему у тятина осталась в живых? Ее, наверное, худо-бедно кормили. Вероятно, Гуркова сопротивлялась, кричала, не желала выполнять требования мерзавца. А Галя оказалась хитрее, подчинилась ему, прикинулась девица, о которой мечтал преступник, и он ее не тронул, предположила я. Ты же знаешь о случаях, когда похищенные девушки годами жили в подвалах, тайно рожали своим мучителям детей, никто из соседей понятия не имел, что рядом с ними мается человек, а милый Ваня из избы, где на пороге лежит его любимая кошечка, На самом деле садист. «Конечно, я в курсе подобных дел», — согласился Володя. «Но есть нюанс. Такие садисты хотят, чтобы их игрушка находилась рядом, была доступна в любой момент, когда понадобится. А что у нас? Деревенский дом находится фиг знает где. Даже если похититель живет в Полынове, ему нужно немало времени, чтобы добраться до объекта у тех». К избе с запорами прямого подъезда нет. На парковке у входа в зоопарк он машину по понятным причинам не оставит. Бросит ее на шоссе. И сколько ему придется идти? Любой маньяк устанет и разозлится. Ему влом лом переть несколько километров, чтобы повеселиться жертвой. Почему он не поселял свою рабыню рядом? Он женат? Нашла я подходящий ответ. Серийный убийца Касьянов держал девушек в гараже, куда не разрешал заходить супруги. Так называемый «папаша» снял в пяти минутах ходьбы от своей квартиры однушку, где пятнадцать лет прятал украденную им девочку, и никто вокруг ничего дурного не заподозрил, — перечислил Костин. Могу продолжить этот список. Дальнобойщик Родионов возил бедняк в специально оборудованном отсеке своей фуры, тела выбрасывал в разных регионах России. Поэтому двадцать с лишним лет безнаказанно убивал тех, кто сел к нему в кабину. И попался-то случайно. Места захоронений выдавал постепенно, прикидывался. Что не помнит, кого где зарыл, понимал, пока он всю информацию не выложит, на смертную зону его не отправят. Он будет жить в относительно комфортных условиях СИЗО, даже посылки с волей получать. Жена должна помогать мужу при любых обстоятельствах. вздохнула я. «Но собирать продукты супругу, сексуальному маньяку, не каждая на такое готова». «Родионова баба сразу бросила. Уехала с детьми неизвестно куда», — пояснил Костин. «Бедная его мать», — пожалела я незнакомую женщину. А сына не уйдешь». «Дмитрий воспитывался в детдоме», — уточнил Вовка. «Кто же ему харчи отправлял?» — удивилась я. «Фанатка», — поморщился «Костин». Они есть почти у каждого преступника, о котором газеты пишут. Одна из Родионовских хотела за него замуж выйти, оформить брак, пока он под следствием. Говорила, он — любовь всей моей жизни. Вот дура, — выпалила я. Случается такое, — сказал Костин. Подвожу итог. У нас маньяк. Он убил Гуркову, а Утятину спрятал, чтобы развлекаться с ней. Это одна версия. Вторая. Ларису лишил жизни какой-то клиент. Галина не поехала с Гурковой. Она в тот же день отправилась на работу с другим дядей, который ее на цепь в избе посадил. Смерть Гурковой не связана с пропавшей утятиной. Труп Ларисы найден на шоссе неподалеку от Полынова. Антон услышал мольбу о помощи из дома, который расположен в том же районе. Девушки дружили. Они вместе встречались со странным человеком по имени Наказит, перечислила я. это позволяет совпадение, — перебил Костин. — Согласись, такое возможно. — Приехали. Я стала выходить из машины и ойкнула. — Случилось, — усмехнулся Володя. — В очередной раз потеряла телефон? — Нет, — прошептала я. В спине что-то щелкнуло, и теперь очень больно. Стареешь, лампа. — Радикулит у тебя, — засмеялся Костин. — Идти можешь? — Попробую. Еле слышно ответила я. «Чего таким голосом бормочешь?» — спросил приятель. «Когда громко говорю, больнее делается», — простонала я.